Макдональда однажды занесло в этот пропахший жареный скумбрии городишко. Он живо представил себе греческое кладбище, посыпанное слепящей коралловой крошкой аллеи и пыльные, облепленные грязной паутиной кипарисы. Контраст с расистым лугом намечался разительный. Макдональд встал, ополоснул руки из высокой бамбуковой бутылки,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 И лишь на плоской кровле крайнего дома шаталась под ветром пламя костра. Четко обозначенный силуэт монаха в остроконечном колпаке с развивающимися наушниками порой заволакивала дымом. Сладковатая гарь зика улетала в неведомое пространство кристальной ночи, где душераздирающе скрижетали терзаемые подвижкой льды. «Демоны тьмы!» И все злые силы ломаистского ада сомкнули враждебное кольцо у дверей зачарованного королевства. Глава четвертая. Небольшой отряд с контрабандным героином полз по гребню, вознесенному на довольно скромных для Гималаев высотах.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 Два утепленных спальных мешка, надувные матрасы и легкая спиртовая кухня с пластмассовой посуды. Еду и боеприпасы нес на себя напарник Аббаса, одноглазый муслим, знавший горы не хуже язычников Шикари, служивших в отряде проводниками. Долгой практикой было установлено, что заплечный груз не должен превышать 32 кило, поэтому за вычетом оружия и снаряжения...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 Ему не пришлось искать мягкую по компасу. Над острыми зубьями скал, над ущельем, залитым сгущенным туманом, вспыхнули золотистые перья.